Глава двадцать шестая. В деревне Чинабра в приходе Сангриали, в тайном зале трибунала, в субботу двадцать первого дня ноября месяца, в праздник святого Стабили, отца слова и отшельника с колонны Спата, в два часа утра доктор Абандоната Ди Санчелеста приказал снова привести из тайной тюрьмы женщину, именуемую Лавекки, что и было сделано, и она предстала перед судом. С соблюдением всяческой секретности ей были зачитаны показания свидетелей из упомянутого прихода Сангриали, касающиеся смерти брата Рикельма, и далее она была допрошена епископом всего трибунала, доктором Абандоната Дисанчелеста. Она все отрицала с великими стенаниями, падала на землю, громко кричала и калечила себя по обычаю местных женщин, а кроме того злословила и призывала в свидетеля демонов, так что вновь возникло подозрение, что она невменяема. Я отвергаю, отвергаю, сеньор, самую бесчестную ложь из множества лжи, которые меня в ваших глазах очернили, и которую вы приняли с радостью, желая, как нам говорите, положить конец этому общественному пороку и избавиться от зла, терзающего много лет всю округу, ибо зло, хотя бы причиненная тайна, никогда не остается без следа. А однако вы заботитесь о интестине, не из врожденной доброты сердца или из заботы о спасении несчастных вермиллиан, которые, едва спасшись из пасти ереси, отнюдь не обрели обещанного успокоения. Я считаю, что движет вами только страх. В глубине души вы боитесь герцога, которого ничуть не трогают ваши душевные терзания, и который послал вас сюда только для того, чтобы вермилен снова поплыл широким потоком. Если в скорости вы не приведете в движение веревки и коловороты, его гнев неумолимо обрушится на вас, поскольку в такие времена, как наши, охотники легко становятся дичью. И разве кто-то сказал, что викарий захочет защитить вас, ведь ему тоже нужен вермиллион, чтобы окрасить в пурпур хромовые одежды и дорисовать умирающим святым кровь, которая никогда не поблекнет? Помимо того, герцога и патриарха беспокоит дерзость главаря бунтовщиков, который действительно может оказаться моим братом Вероны, а вы должны были слышать, что его уже начинают называть принцем Рапинатори. Не просто графским сыном, а принцем, словно он ровня вашему верховному синьору. «Да, мой добрый господин, я подтверждаю, что Верона еще в детстве отличался великой дерзостью. Я видела ее, когда он бегал по холмам за нашими козлами, поднимая пятками тучи пыли в летние дни. Когда воздух застывает в стекловидную массу, скалы колышутся и словно расплываются, выливаясь за пределы своих очертаний. И кажется, что стоит тебе отвести на миг взгляд, и все снова перемешается между собой, как было в самом начале. И тогда ты ощущаешь страх, как будто в раскаленном добела...» В воздухе мы приближаемся к чему-то, что давно должно быть забыто. Но быть уверены, что моего брата Верона не преследовали такие мысли, и он никогда не боялся. Иногда мне кажется, что все его мужество – это просто слабость, какой-то неочевидный недостаток, который заставляет его не видеть и не бояться того, что меня пугает. Тем не менее, мы оба были тогда слишком малы, чтобы понять природу страха или храбрости и предчувствовать в себе будущее, хотя оно уже зарождалось в глубине наших тел, потому что, сеньор, просветленные знают – все мы отчасти женщины, носящие в очреве некую изначальную, еще неосознанную вину. И да, был еще младший из моих братьев, Сальва, тихий, терпеливый ребенок, который все видел и все сносил на своих плечах. А поскольку вы, наконец, высказали самое жестокое и нелепое из ваших подозрений, из кровавой глубины моей совести я отвергаю, что могла убить Сальва, младшего из моих братьев. Я не сделала этого ни от злости, узнав его в Инквизиторе Рикельма, ни по какой-либо иной причине. Лгут Мафальда и ее кумушки, которые, словно четыре свиноматки, суют свои рыла в общее корыто лжи и наговоров, когда утверждают, что видели, будто я встречалась с вашим собратом, и под покровом ночи, наивернейшей подруги злодеев, принимала его в своей хижине, что видели не раз, ведь в нашей деревне ничто не проходит незаметно. И не смогли, дескать, они меня удержать от этого страшного преступления только по той причине, что я ведьма и много лет служу демоном, обрастая все новыми злодействами, как трухлявый пень погаными грибами. Я снова отрицаю, что инквизитор Рикельма мог быть в действительности моим братом Сальва. Я также не верю, что, узнав из писем падре Филиппа о возвращении своей сестры в Интестине, он умолял Викария поручить ему эту миссию и прибыл в деревню под названием Киноварь, чтобы остановить меня и освободить всю округу от колдовства. Потому что мой брат Сальва лучше всех понимал, почему наше поселение словно покрылось язвами и изогноилось, как рано». Он знал, что виной тому не воины короля Ефраима, не измена старейшины, наконец, не герцог с его слугами, а обычное отсутствие веры. Он понимал, как легко из силков ереси угодить в капкан идолопоклонства и начать служить демонам. Ибо это лишь иллюзия, будто мы отдаем приказы демонам. На самом деле они тайно управляют нами. А поскольку ложь и предательство свойственны их природе, они оборачивают против нас наши тайны и страхи. Но я отрицаю, что это произошло со мной и что демоны якобы распознали жажду мести, сжигавшую меня все эти годы с тех пор, как я убила трактирщика Адарика и, покинутая всеми, обратилась к некромантии, а затем убила всех, кто имел отношение к смерти моей матери, даже если она ею не была, и ее любовника. Неправда и то, что по наущению демонов я стала блудницей и сладострастной лаской выудила у мастера Гильермо секрет алхимиков, пробралась в постель графского управителя Тессифонте, который решил судьбу моих братьев, а потом двинулась в путь через равнинные земли по красной нити вермиллиона. И лгут все те, кто утверждает, что со временем я все глубже погружалась в призрачные пространства кладовства. Нет, не правда, что я собирала в мешочек заговоры, заклинания и проклятия и приманивала все новых демонов с помощью средств заклинаний, выпытанных у старой портовой ведьмы. Пожалуйста, не заставляйте меня вновь и вновь отрицать то, что даже с первого взгляда кажется лишенным смысла. Из всего этого многообразия лжи, которую мне рассказали, самой отвратительное считаю ту, будто я без раздумий бросила и отправила на костер моего Адона. Это бесстыдная ложь, что, будучи ведьмой и любовницей демонов, я отдавалась странствующему шарлатану не по любви, а коварно искушала его, пока не вызнала все его тайны, торгуя собственным телом и душой. Тогда я оставила его на погибель, чтобы отныне самостоятельно заниматься магией, призывать демонов и оживлять мертвых. А зашло мне это безнаказанно только из-за чумы и последовавшей за ней великой смуты охватившей Приморские области. Также неверно, что, овладев навыками обращения с демонами, я вернулась в родные края, дабы помочь моему брату Вероны в его гнусном мятеже против герцога. Поэтому я ответствую вторично, что вся история о том, как я убила инквизитора Рикельма, в действительности являющегося моим братом Сальва, выросла из гнева и зависти моих соседок, которые считают меня сестрой мятежника Вероны и хотят выслужиться перед вами». Примите во внимание, что при жизни эквизитора Рикельма мое происхождение оставалось скрытым, но я не отрицаю его, может быть, я сестра мятежника Вероны, рожденная в деревне под названием Киноварь, от просветленной матери и неизвестного отца. И да, я признаю, что грех, в котором я была зачата, оставил след на всей моей жизни, но я отрицаю всякую магию и тайные убийства, кроме смерти, которую я нанесла трактирщику Адарика. В молодости, как вы сами могли убедиться, я была вспыльчива и дерзка, и эти пороки выгнали меня из родной деревни». Но я не виновата ни в чем ином. Я не несу ответственности за смерть этого несчастного глупца Рикельма, который не был моим братом, как и вы. Нет, сеньор, имя моего брата Сальва я не повешу на спину ни инквизитору Рикельма, ни другим братцам Сандалих, сандалиях, что бесцельно шатаются по дорогам, хлещут чужое вино и при первой возможности жгут еретиков и приписывают им различные преступления и ложь. Уверяю вас, ни я, ни кто-либо другой не знает, что случилось с моим младшим братом. Даже если пастух или странствующий торговец ножницами и приносил весть... «Будто его видели где-то на ярмарке в монашеском одеянии, любой из них мог обознаться, узнав в чужом лице черты прежнего ребенка. Потому вы не можете быть уверены в том, что он стал монахом. И я тоже не могу, хотя порой мой брат является ко мне во сне, и еще мгновение после пробуждения я вижу его в темноте, склонившимся над книгой и погруженным в ту же задумчивость, что иногда нападает и на вас, сеньор. И тогда вы для меня не судья, а ребенок, затерявшийся среди пергаментных страниц и ищущий в них отражение своих снов». У вас, монахов, нет ничего, кроме снов. Если бы вы, сеньор, сегодня на рынке, прошли рядом со своей матерью, вы бы не узнали ее в этой плоской, словно вырезанной из тяжелой скобы, женщине с осадком невыплаканных утрат на лице. Ибо горести, которые нам приходится скрывать в глубине сердца, оставляют в нас самый отчетливый след. Вы бы не обняли своих братьев, что выходили из храма с золотыми цепями на толстых шеях и, засунув большие пальцы за украшенные драгоценными камнями пояса, кидали вокруг себя сытые бычьи взгляды. Не бросили бы им в лицо, что все земные блага, которые они вкушают, поместья, дворцы, поля, виноградники и мельницы, достались им только потому, что когда-то давно наследство был лишен другой ребенок, голый и орущий, едва извлеченный из материнского чрева. Его откинули в сторону так же безжалостно, как выбрасывают треснувший камень, не желая класть его в фундамент дома, чтобы не ослабить все сооружение». «Разве я не права, полагая, что существовала причина, некая чрезвычайно веская причина, по которой вас, рожденного первенцем, отдали на воспитание монахом? Но знаете, что даже если вам не нужны все эти стога, каменья, бархаты и родовая гордость, вы не можете полностью их забыть. Я вижу по вашему лицу, что вы иногда ощущаете присутствие чего-то, чего вам не хватало. И я думаю тогда о своем брате Сальва, милом, молчаливом ребенке, который, как и многие другие, тоже всего был лишен». Поэтому я ответствую, что нет, Сальвы не был ни инквизитором Рикельма, ни тем молодым монахом, который помог мне выйти из-под власти трибунала, когда я впервые оказалась в темнице из-за моего милого Адона. Это произошло в городке, который я даже сейчас не буду называть санчелестой, ибо он им никогда не был и никогда не станет. Неправда также и то, что тот молодой монах, действительно не являвшийся моим братом, хотя вы монахи в сандалиях всех называете братьями, чтобы потом их убивать своей стену братским пылом, Предостерег меня тогда и посоветовал укрыться в лесу, подальше от глаз, слуг герцога и патриарха, и превратиться с помощью заклинания в старуху, так как монахи в сандалиях, раз напав на чей-то след, пойдут по нему, как гончие псы, и рано или поздно достигнут цели. Я отрицаю, что сама донесла на шарлатана по имени Адон, чтобы выманить моего брата Сальва из монастыря и свободно говорить с ним под прикрытием следствия. Я отрицаю, что уже тогда он стал сообщником моего преступления, давным-давно зачатого мною на склоне Сиполькра и долгие годы вынашиваемого в моем чреве. Сообщаю вам для сведения, что развратница Мафальда, а также и ее кумушки, и их распутные мужья, молчаливо поддерживали моего дядю Ландольфа, когда он подсовывал Рикельма различные бредни, посмеиваясь при этом в кулак над его доверчивостью. Нет, я не предоставлю вам никаких доказательств или свидетелей, потому что, как вы знаете, мой дядя покинул сей мир тем же способом, каким много лет назад ушел из жизни его отец и мой дед. Впрочем, винные погреба, Кладовые для овощей и высохшие колодцы нашей деревни увидели немало подобных смертей, когда разнеслась весть о прибытии почтенного трибунала. Многие просветленные предпочли умереть в темноте, чтобы возродиться вновь в полном сиянии, нежели полагаться на вашу сомнительную доброту. Среди них был и мой дядя Ландольфа, который ускользнул от вас, своей смертью запечатав бредни, коими он порадовал Рикельма. «Признаюсь, мне известно, что вы, монахи, часто в уединении келий посмеиваетесь над простодушными крестьянами». А между тем эти тупые селяне-еретики достаточно разобрались в монашеских слабостях, чтобы понимать, что благодаря вам ложь Ландольфа пустила глубокие корни и, как плесень, прорастет сквозь горы пергамента. Ответствую далее, что вы не сможете разобраться в нашей лжи, потому что никогда не сидели вокруг костра на зимнем поле, куда все приносят свои кусочки историй, после чего, прижимаясь друг к другу и дрожа от холода, складывают слово за слово, будто наспех сооружая из сухих веток шалаш, что защитит их от вихря. Вам никогда не доводилось побывать в таком месте, сеньор, и отведать зимнего вина, когда оно все быстрее совершает круг вокруг костра, переходя из рук в руки, а щеки разгораются, губы становятся влажными, и в глубине тела просыпается приятный жар, который уже не выветрит вихрь. По утрам все расходятся в разные стороны, помимо снов унося с собой чужие слова. Но вы, привыкшие лишь к тесной панораме камня, и благовоний, никогда не бывали в таком месте. Вы не понимаете, что слова нельзя остановить. Никто, добрый сеньор, даже не пытается сделать этого потому что сказка оживает во мраке и вместе с мраком гаснет. Между тем ваши книги, сшитые из мертвой кожи и мертвых слов, никогда не сдохнут, хотя бы вы спрятали их в темных залах, подвалах или секретных тайниках. Они продержатся там долгие годы, как икра саламандры, которая высыхает и исчезает среди камней и пыли, пока на нее не упадет капля дождя. И тогда она снова набухнет и наполнится жизнью. Так же обстоит дело и с вашими монашескими книгами, о чем очень хорошо знал мой дядя Ландольфо, когда решил над вами посмеяться. Впрочем, сделал он это по собственному замыслу и без моей подсказки, так как не узнал он племянницу в той старухе, какой я стала. Ибо не верьте, что общая кровь зовет к себе и узнается даже через каменные стены. Нет, мой добрый сеньор, кровь молчит так же упрямо, как и все остальное, и даже моя обида не сможет склонить ее к крику. Поэтому я подтверждаю, что дядя Ландольфа не говорил со мной, хотя с инквизитором Рикельма, как вы знаете, он оказался более разговорчивым. Впрочем, не удивляйтесь его равнодушию, ведь и раньше я не знала от дяди ничего хорошего. «После смерти моей матери он оставил меня вместе с братьями во власти Адарика и его мирской супруги, дожидаясь, пока я сдохну. Пристав успокоил совесть и вывез моих братьев в глазах всего мира, возложив на меня вину за то, что произошло на склоне Сиполькра. На холмах вокруг Интестини по-прежнему стояли лагерем королевские солдаты и чутко внимали всем звукам, доносившимся со стороны шахты. И потому он не мог ни в чем упрекнуть старейшин и своих ценных вермиллиан. Моя мать была мертва и больше не могла заступиться за меня». Мой дядя и его почтенные соседи, которые отличились на Сиполькра, на следующий день без страха поднялись с постелей и отправились выбивать кирками свою безопасность. А мне тем временем приходилось мыть корыты и выгребать навоз из коровника, пряча слезы от ежедневных насмешек. Повторяю, мой дядя Ландольфа и его родня, а тогда еще живы были оба его младших брата, один из которых жил под крышей Ландольфа, а другой водил по южному тракту овец, перемещаясь согласно лунному циклу вслед за свежей травой. Не раз приходили в трактир о от чтобы отпраздновать конец знойной недели, но ни один из них не бросил мне ни корки хлеба, ни обглоданной кости. Такова правда о моем дяде Ландольфа, который покончил с собой от измождения и страха. И я думаю, что, возможно, он думал обо мне в последний час, когда догнала его смерть его собственной сестры. «Нет, не верьте, что Ландольфа узнал меня и из-за этого должен был умереть. Также неверно, что он поделился с другими своими подозрениями, как теперь утверждает его супруга Текла, являющаяся одновременно двоюродной сестрой и кумой Мафальды. Они обе замышляют мою погибель, обвиняя меня в том, что я колдовством побудила Ландольфа запереться в том подвале, где умер мой дед. Как будто он сам по себе с каждым днем все больше не уподоблялся своему родителю. Ибо вам следует знать, что, как только в нашей деревне появился падре Филиппо, «Мой дядя устроил себе укрытие возле хлева и спал там, сидя на неотесанной табуретке, прислонившись к стене и сложив руки на коленях. Он странился своей жены и отрекся от дома задолго до вашего приезда, за что злились на него и сыновья, и брошенная жена. Вы наверняка слышали, что она приходила ко мне за порошком, который, если подлить его в вино, снова привлечет к ней супруга. Сами видите, что для нашей набожной Теклы, как и все остальное этой лающей шайки, страх божий — это лишь изношенный кафтан, весь в заплатках, потертый и порванный колючками» который надевают, когда сильнее подует ветер или наступит слякоть. Но при более благоприятной погоде немедленно забрасывают в угол, где он будет гнить между старых бочек и расколотых корыт, и покрываться плесенью, пока с улыбкой фальшивого милосердия не отдадут его в обмен на молитву нищему. Потому что даже от старых лохмотив не избавляются здесь без прибыли. Не ответствуя далее, что Мафальда думала исключительно о родственной прибыли, когда примчалась к вам в богобоязненном негодовании, чтобы выставить меня страшной ведьмой, из-под тяжка проникшей в деревню Киноварь. Затем она без удержу принялась орать, будто я причинила смерть ее нерожденному ребенку и совершила множество иных преступлений, нанося вред телу и разуму своих порядочных соседей, которые никогда прежде не сталкивались с подобным ужасом, и даже ересь не заморала их чистейших душ. Нет, ведь они вовсе не верили в свет, только притворялись из врожденной трусости, проживая среди кучки просветленных. Но знаете что, когда Мафальда — это уродливая старая перечница... Роняла слезы перед трибуналом, обвиняя меня не только в колдовстве, но и в родстве с бунтовщиком Вероны. На самом деле она поступала так из-за своей кузины Теклы, супруги моего дяди Ландольфа. «Вы не из этих мест, мой добрый сеньор, а потому можете не знать, что после смерти мужа Текла удобно устроилась на насесте семейного подворья». Но она не выделила из него ни крохи имущества никому из своих племянников или родственников, хотя многие из них ходили с овцами и внесли в общее хозяйство гораздо больший вклад, нежели она. Хозяйка ленивая и расточительная Посмешище всего поселения. В довершение всего два ее старших брата, в чем она, вероятно, не захотела вам признаться, бежали на Лавольпе, без сомнения, желая укрыться как от тирании герцога, так и от собственной матери. Третий же сын под видом пастушества стал странствующим проповедником и разносил по горным деревням проказы ереси. Поэтому неудивительно, что Текла живет в постоянном страхе, что кто-то выдернет эту уютную жерть из-под ее журного зада, и тогда она окажется в навозе, где и ей место. Признаюсь, что после похорон моего дяди Ландольфа я отправилась на его подворье. Я сделала это не без раздумий и исключительно из-за великой нужды, так как если бы я купалась в богатстве и роскоши, то, конечно же, не стала бы напоминать о своей доле имущества, такой сварливой и подлой женщине, как Текла. Однако под давлением обстоятельств я рассказала правду о своем происхождении в присутствии ее и иных просителей, которые подчевались как раз вином и запеченной куропаткой, поминая моего дядю Ландольфа, его доброту, а также ревность в вере и красноречие. Потому что, как уже говорилось ранее, благодаря своим умным речам он сумел выйти сухим не из одной переделки. Между тем его жена сидела, как и немевшая наседка, когда я заговорила о своем родстве спокойным и моих правах на наследство. Ведь, несмотря на то, что большую часть жизни я провела вдали от деревни, называемой Киноварью, и осталась ее дочерью со всеми правами, данными мне от рождения. Мои родственники подло отвернулись от меня после смерти матери, когда я была слишком мала, чтобы напомнить о своем праве, и бросили на попечение Адарика, который был мне скорее мучителем, чем опекуном. Но в тот вечер на поминках моего дяди Ландольфа я готова была им все простить и скрепить согласие с сестринским поцелуем, если бы только они проявили ко мне добрую волю и хотя бы каплю благосклонности. Я не просила ведь ничего более того, что по обычаю выделяется дочери, которой предстоит покинуть отчий дом и вступить в брак. Две козы, две овцы и огород, на котором я могла бы выращивать горох, пастернак и морковь, чтобы до сбора урожая не умереть с голоду. Я ответствую, что предстала перед ними не без колебаний и трепета, а в доказательство правдивости своих слов я перечислила имена наших общих предков и родственников, умерших давным-давно, а также разрозненные события с тех времен, когда мы бегали босоногими детьми по закоулкам деревни. И будьте уверены, сеньор, у них не было повода усомниться в том, что я та, за кого себя выдаю, ибо видели на моей коже знак бастарда. И, конечно же, не забыли, как много лет назад они заставляли меня страдать из-за него, мучили, издевались и злословили. Однако с каждым моим словом Текла вскипала все больше злостью. Наконец она вспыхнула, назвав меня лживой шлюхой и ведьмой, которая воспользовалась милостью жителей поселения, чтобы, узнав их самые сокровенные секреты, гнусно из жажды наживы воспользоваться ими, Она кричала, что я не могу быть сестрой Вероны и Сальва, что я даже не напоминаю ее ни внешне, ни нравом, что я никогда прежде не жила в Интестине и не вдыхала испарения вермиллиона. «Ты не одна из нас», — орала эта потаскуха, — «потому что просветленные гнушаются мошенничеством, этой ходовой монетой большого мира, вещью обычной и незазорной в тех краях, а ты отважилась явиться к нам с такой чудовищной ложью на устах, нанося боли живым и мертвым». И этот знак за ухом ты наверняка нарисовала каким-то своим колдовским искусством, призвав своих демонов, коих многие видели у тебя за спиной в облике черных птиц, собак или козлов. Я ответствую, что Текла, напрочь забыв о своем горе и о своей недавней утрате, кудахтала, как кукурица. Остальные кумушки с пылом вторили ей, подстрекая своих мужей свернуть мне шею. И это, несомненно, случилось бы, потому что с утра они щедро заливали себя вином, если бы не солдаты наместника Спина, обходившие деревню. Они прибежали на шум, так как Из-за всей этой суматохи заподозрили, что на подворье собрались заговорщики и еретики, замышляющие смерть нашего герцога, наместника и патриарха, как будто такие замыслы не держались в тишине. Но солдаты не стали вдаваться в тонкости тайных союзов, а справедливо отколотили всех гуляк, в том числе и несчастную вдову, которая, едва предав земле, супруга и сама оказалась в глубоком подземелье. «Так и я стала вашей узницей». Все это свидетельствовала под присягой женщина, именуемая Ля Векья», и по прочтении заявила, что это правда, открытая ею не из злобы или ненависти, а исключительно ради спасения ее души. Поскольку же сама она остается неграмотной, после прочтения я засвидетельствовал это своей рукой. Затем ее отвели в тайную тюрьму. Копия ее показаний была составлена и отправлена его святейшеству викарию с просьбой дать дальнейшие указания и прислать опытных врачей, так как возникло подозрение в здравости ее рассудка, что местные фельдшеры и медики не могут достоверно подтвердить. Записано мной доктором Абандоната де Санчелесте, епископом всего трибунала.